Глава тринадцатая Я слушала брата и всё больше желала забиться куда-нибудь в угол и не вылезать, потому что было стыдно, потому что я слепая дура, а может и того хуже. Меня даже тот факт, что я не родитель, не оправдывает. Я ведь жила рядом с ним, я ведь старалась дать ему всё то, что должно было быть у подростка, а после и у юноши. В этом я точно преуспела. а брат старался изо всех сил не быть обузой. Приятно ли слышать, что твой брат изгой в академии? Нет, конечно. А то, что его как мальчика для битья пытались использовать, но тут зубы обломали. Пусть Корвин и имел безграничное терпение, а точнее одну установку, не беспокоить и не заставлять нервничать и плакать от Энаис, то меня, в обиду всё равно себя не давал. Так и учился. Сначала в школе, после в академии, где его не принимали сверстники и недолюбливали преподаватели. Почему недолюбливали? Да потому что статусное различие есть и всегда будет, чтобы там политики со своих визоров не говорили. Я знала, что мой брат является собой огромнейшее исключение. Он стипендиат на факультете, где раньше бюджетников не было. Что поделать, если его исключительный мозг необходим Академии? Сколько потрясающих проектов и идей Корвин предлагала воплощал в жизнь. «Одна поездка на Аритос чего стоит?» А весь это его заслуга, точнее, его проект, которым заинтересовались учёные Аритоса и предложили свою лабораторию, где оборудование в разы лучше земного. Как тут отказаться? И, конечно же, выпросить приглашение на всю группу, якобы практика. В принципе, практика и засчитается. Вот только заинтересованы были лишь в одном парнишке, о чём ему и сообщили – а также предложили перевестись в учебное заведение Аритоса, настойчиво так предложили. Вот этого и не смог стерпеть самый главный оппонент Корвина, Морут Каронер, племянник Куратора. Он со своим дружком и дядей придумал способ, как избавиться от моего брата, и им бы удалось, если бы не вмешался Звёздный. У меня голова кругом шла от обилия информации. «Ты не будущий хирург, верно?» Отдышавшись, И более-менее приведя мысли в порядок, спросила я. «Вы мне. На кого ты учишься, Корвин? И почему это так секретно?» «Я ксенобиолог. Моя задача — улучшить генетический код известных видов и...» «Питка», — прошептала я. «Питка, случайно, не твоя разработка?» «Отчасти», — качнул головой Корвин. Я лишь обнаружил, что у вас обыкновенный при вмешательстве в его генетический код, восприимчив к любым изменениям и принимает изменения как единственно верный путь развития. Я ничего не поняла. Если коротенько, то учёные могут вмешаться в эмбриональное развитие и подселить любую форму, как искусственный интеллект, так и живого паразита, которая возьмёт управление на себя и при этом не будет отторжения организмом. Не будет саморазрушения, а новые формы, которые образует данный объект, сохранят более 50% информации, полученной от подселившегося паразита. Не за этот ли проект вашу группу отправили на Аритос? Я подавал результаты исследования в прошлом году. И да, за него. Вот как? А зачем ты идиота изображал, расспрашивая питку? Я злилась. но ещё бы не злиться. Я, оказывается, о своём не так и много знаю». «Да ничего я не изображал. Она мне интересна как материал. Одно дело – обнаружить свойства подвижной ДНК и РНК, которые можно лепить по своему усмотрению. И другое – своими глазами видеть итог вмешательства. Единственное, что мне непонятно, зачем создавать из зверька симбион -то? «Вот оно что». «Значит, ты учёный, занимающийся исследованиями, и...» «Я ещё только учусь, это, Наис. До научного звания мне ещё лет десять учиться. Я просто талантлив». «От скромности ты явно не помрёшь», — фыркнула я. «Как они тебя подловили?» «Я ведь не только ксенобиолог», — вздохнул Корвин. «Мне пришлось учиться и на хирурга. Совмещать лекции, проходить практику. И пусть врач из меня не самый блестящий, всё же исследовательская база мне ближе, но и диплом хирурга я тоже получу, обещаю. Я вот не знаю, то ли мне радоваться, то ли тебе по шее надавать, то ли себе, и я ведь и не представляла, что ты по двум направлениям трудишься. И как только умудрялся, вздохнула я, покаюсь потом и самоедством потом займусь, обязательно. «Радоваться, конечно». Я буду столько зарабатывать, что ты ни в чём нуждаться не будешь. Хотя... с твоим-то женихом...» Я молчала. Молчала и ждала продолжения. Здесь я тоже совмещал. Как раз находился на прослушивании закрытой лекции об извлечении и замене органов с помощью... Прости, увлёкся. В общем, я возвращался в гостиницу, как обычно, забежав в ближайшую булочную. Брат нахмурился. А там девушке плохо стало. Она задыхалась. И ты, конечно же, кинулся на помощь. Я не мог поступить иначе. Не знаю, что выяснил лорд Дамир, но уверен, что девушку явно чем-то отравили, вызвав сильнейшую аллергическую реакцию. Но даже тот факт, что ты спас ей жизнь, не избавлял тебя от казни. Мой тон был обманчиво мягок. «Тут сложнее». Нашлись очевидцы, которые утверждали, что это я навредил девушке и трогал её до того, как она упала и забилась в конвульсиях. На тот момент, как я оказался в тюрьме, девушка ещё не пришла в сознание, а визоры с улицы и внутри булочной почему-то не работали. «Знаешь, это всё равно слишком странно. Не могли три человека организовать такую подставу? Всё-таки не их территория. Согласен». Но лорд Дамир мне больше ничего не сказал. Понятно, сама выясню, а ты выдыхай. Всё будет хорошо, никто не посмеет тебя тронуть. Теперь ты естественна, моя сестра, рита незвёздного лорда. Корвин рассмеялся. Даже идиоты жить хотят. Кстати, а почему ты молчала, что у тебя есть парень? Вот на эту тему мне говорить совершенно не хотелось, Вот абсолютно. И рассказывать брату, как мы познакомились с Дамиром, тем более. Ты же молчал о своих достижениях и увлечениях. Я документ подписывала о неразглашении. Какой документ? Атенаис, ты же понимаешь, что финансирование идёт от влиятельных людей. То, что я оказался на самом лучшем факультете, не только заслуга моего мозга. Корвин вздохнул. У меня есть спонсор. «Правда, я без понятия, кто он такой, но после окончания обучения я, по идее, должен на него отработать. Но теперь я не знаю, что будет». Лорд Дамир начал перевод в Академию Межпространственного Альянса, так что на Землю я уже не вернусь. «Какая прелесть! И всё за моей спиной!» «Послушай, он хочет как лучше. Поверь, ни один Ритас не сможет навредить своей Ритане». Он создаёт для тебя комфортные условия. Просто у вас, если я правильно понял, всё случилось слишком стремительно. Лучше слова и не подберёшь. Хотел бы я знать, когда вы познакомились. Неделю назад, — буркнула я и осеклась. Так, никаких расспросов. Всё равно узнаю. Да уж. Я вздохнула. Упрямство брату не занимать, как и мне, впрочем. Я смотрела на Корвина и вспоминала нашу с ним жизнь. Откровенно говоря, в детстве мы друг друга недолюбливали, и это мягко сказано. Он всегда был жутким заучкой, слишком умным для своего возраста. И меня это так бесило, что общий язык мы находили с трудом. Мама и папа служили громоотводами, но с их гибелью напряженность в наших отношениях исчезла. Разве стал Корвин иным? Разве перестал быть самым умным? Нет, он просто мимигрировал под свою не самую одарённую сестрицу. И сейчас я это видела так же ясно, как и питку, которая ласково поглаживала мой локоть, словно бы желала успокоить. Я могла тысячу раз спросить себя, куда смотрели мои глаза, но толку-то, если ответ один, мне так было проще, легче, что ли? Не замечать, как Корвин ломает себя, замыкается и меняется? Нет, он не поглупел. Он стал осторожнее, перестал выпячивать свой ум, убрал раздражающий меня фактор. Это он подстраивался, а не я. И преуспел, раз я всё приняла за чистую монету. Мой младшенький братец оказался куда более подготовлен к взрослой жизни, нежели я. И возникал закономерный вопрос. А какой же на самом деле Корвин? Раньше я мыслила клишированно, То есть, раз он подросток, то и вести себя должен, как все подростки. Но думать так было крайне глупо, потому что Корвин даже в детстве сильно отличался от своих сверстников. Да, он изображал непоседливого, дурашливого, непоследовательного ребёнка, и главным образом для меня. А я лишь сейчас поняла, что он всего лишь играл роль. Стыдно ли мне? Да как сказать. Неприятно. И грустно, что я помнила о себе». а о нём, как о личности, нет. Вот есть ребёнок, вот его нужно кормить и одевать, цель вижу, препятствий нет, а всё остальное, главное, чтоб вёл себя, как любой нормальный ребёнок. А Корвин не был ни любым, ни нормальным, чёртов гений. Сложно не восхищаться его умом и прозорливостью. Хитрый маленький бес. Можно поаплодировать и заодно дать себе сразу минус сто очков. Некудышная из меня сестра и родитель. Я аккуратно переложила питку на одеяло, а сама ухватила подушку. «Знаешь, что мне сейчас хочется сделать?» — спросила, глядя на брата. «Удавить тебя, чёртов махинатор!» И со всей силы опустила подушку ему на голову. Мы очень редко дурачились, настолько редко, что сложно вспомнить. Но сейчас мы, как две обезьяны, с хохотом и грохотом носились по спальне, И одаривали друг друга ударами подушек. Неважно, что мне уже 28 лет, а ему 25. И неважно, что он давно перешагнул рубеж детства и перестал быть подростком. Я всё ещё видела его маленьким, невероятно худеньким, таким щупленьким мальчишкой, который серьёзно заглядывал мне в глаза и крепко держал мои руки, когда я выла от отчаяния, узнав, что мы вдруг оказались на улице. Нет, Корвин уже давно не ребёнок, которого нужно защищать. Он сам стал защитником. «Он ведь сразу понял?» спросила я, когда мы набесились достаточно и теперь сидели в обнимку. «Дамир понял, какой ты на самом деле?» «А какой я?» хмыкнул Корвин и звонко поцеловал меня в щёку. «Я твой любимый брат, Атенаис. И это то, что никогда не изменится, даже если я стану супергениальным учёным». Мой ответ не заставил себя ждать в виде подзатыльника. «Будь ты уже скромнее!» «Да кто бы говорил!» Скопировал мой тон Корвин. «Вспомни!» «А сейчас выступает!» «Хватит!» В притворном ужасе крикнула я. Ещё бы я не помнила свои пятнадцать лет и то, как ходила по залу с гордо поднятой головой и сама же себя объявляла. Кем я только в своём воображении не была. И королева, и самая лучшая модель вселенной, и... Ох! Мы вновь рассмеялись. И на этот раз куда легче и искренней. Всё-таки мне всегда было проще думать о нём, как о маленьком мальчике. Пора привыкать к мысли, что брат-то давно уже вырос. Я всё не могу понять, как ты себя ломал. На самом деле тебе куда бы больше пошло позвонить мне и холодным тоном проинформировать, что ты допустил ошибку, и теперь тебя, выполнившего свой врачебный долг, без суда и следствия казнят. На миг я представила себе, как Корвин холодным лекторским тоном даёт Дамиру указания, какие конкретно я люблю блюда и что обожаю пить по вечерам. Была у меня маленькая слабость и даже традиция – есть пирожные и пить красный воротанский чай, привезённый с планеты, в честь которой он и назван. Чай, между прочим, божественный, душистый аромат с лёгкими фруктовыми нотками. Видимо, до этого мы ещё с Дамиром дойдём». Удивительно, но от мысли о звёздном на душе становилось тепло и радостно. Я действительно ждала таких ухаживаний с его стороны с невероятным предвкушением и нетерпением. «Вот ведь это Наис. Я никогда не делал то, что мне не нравилось. А линия поведения с тобой... Я защищал тебя!» Брат просительно заглянул мне в глаза. «Ты ведь уже поняла, что с нами что-то не так. Просто я понял это в тот день, когда нам некуда было идти. У меня от шока язык онемел. Я, как рыба, выброшенная на берег, открывала и закрывала рот, не в силах справиться с гневом и издать хоть какой-то звук. Посмотрите-ка. Понял он раньше. Вундеркинд ходячий. Перестань сердиться, Атенаис. Не вреди себе, пожалуйста. Мы не просто так потеряли часть памяти о событиях нашей жизни и часть воспоминаний о наших родителях. «И у тебя и у меня стоит ментальный блок, только твой завязан на эмоциях. Поэтому дыши, пожалуйста, милая, дыши!» Я вскинула голову и встретилась с прямым и серьёзным взглядом синих глаз. Отражение моих, такие же чистые, синие, глубокие, как озёра земли, и или они в себе не меньше загадок. «Я уже понял, что медок своим вмешательством в твоё сознание срезала часть блока». «Но, увы, это лишь крохотная часть». «Ты меня пугаешь», — я прикрыла глаза. «Корвин, мы Ритасы? Ты поэтому так сильно увлекался данной культурой? Ты хотел попасть на эту планету, а потому...» «Да», — резко ответил Корвин. «Да, Тенейс, мы с тобой далеко не люди». И его слова прозвучали как-то горько, приглушенно и вместе с тем... «Гордо, что ли?» Не понимаю. Всё равно не понимаю, откуда у тебя подобные выводы. Это долго. Брат поймал мои кисти и мягко сжал. Очень долго объяснять. Особенно, когда точно уверен, что та часть памяти, которую сохранил я, для тебя остаётся под замком. И всё же... Плохая идея. Медок, молчавшая во время нашего общения с Корвином, Решительно прошла по одеялу и встала передо мной, поджав передние лапки. «Рана, моя дорогая. Да и вмешательство должно быть со стороны родственника, а никак не искусственного интеллекта, коим я являюсь. Корвин? Атте, я не смог снять свой. И к тебе в голову точно не полезу. Мы должны найти своих родственников, а потому... «Ничего вы не должны». Прервал его спокойный, немного усталый голос Дамира. «Я знаю, кто вы и к какому клану принадлежите. И Корвин, сделай милость. Перестань при мне изображать идиота. Раздражает». «Как скажете, лорд алькахар Брат медленно поднялся с кровати и опустил голову. Явно какой-то поклон принятый среди ритосов, ибо угол наклона и точный поворот не оставлял и шанса случайному совпадению. этот жест что то значил и только я не понимала его значения срочно срочно узнавать обэт и культуре планеты жениха внутренний голос ехидно напомнил что судя по всему планета и моя родина но я быстро задвинула его подальше сложно о таком думать и воспринимать я подумаю но чуть позже просто чуть позже дамир алькахар я рассматривал корвина и видел в нём его деда. Если не обращать внимания на внешность, то он копия Рикара, тот же гордый взгляд и острый ум. род аль славится гениями, они не воины, хотя каждый из них способен постоять за себя и достойно показать себя на поле боя. Но нет, они учёные. Гениальные и неповторимые, чей генетический код улучшался с каждым поколением. И те, кто утратил милость богов. Мы так думали, так считали. Но сейчас, глядя на Корвина, я могу точно сказать, что Димитра нашла ответ и опровергла проклятие одним лишь рождением сына, сына, о котором так мечтал её отец. Я пока не знаю всех причин и обстоятельств, но выясню всё. Тишина, образовавшаяся после этархи, полупоклона младшего старшему, не напрягала. Я знал, что должен сделать ещё по дороге сюда, а потому выпрямил руку и быстро коснулся лба брата Атенаис. «Спи!» Короткий приказ, и я поймал обмякшее тело, чтобы тут же уложить его на постель. «Да, мир!» Испуганный шёпот Ритании второе касание досталось ей. «Прости, девочка. Позже она поймёт именяемые действия, а сейчас я не имел права на ошибку». «Леди Тайра, вы можете взять контроль над обоями?» «Уже!» Целительница неслышной тенью скользнула в комнату. «Их биополя практически идентичны. Такое обычно случается у близнецов, но их разница в возрасте натуральна. Лорд Корвин младше леди Атенаис на три года». «Значит, они одинаково сильны?» «Плохо. Я сжал кулак и заставил себя успокоиться». Мы найдём выход. Непременно. Блок, который был снят питкой, имеет другой характер построения. Мне хотелось услышать то, о чём я и так догадывался, но я должен был услышать. М да, тот, что на них обоих, имеет более глубокие и давние корни, и они близкородственны, хотя... И тот, что наложен позже, тоже от родственников, не так ли? Я бы сказала, вторая или третья кровь. дядя блок на воспоминания о неприятном событии на планете флорес ей ставил дядя подходит после короткого раздумья согласилась вольера я правильно понимаю что нам предстоит избавиться от остальных у лорда корвина тоже стоит правда он его практически до конца расшатал не снял а расшатал М да работа грубая и неосторожная ему грозила полная потеря разума. Сможешь скорректировать последствия?» «Начала, когда приехала», — кивнула целительница. «Не смотрите на меня так, лорд Дамир. Я же сказала, на энергетическом уровне они идентичны. Моё подключение к брату леди Атенаис произошло спонтанно. Я не планировала брать второго подопечного без вашего ведома». «Очень сильная связь. Как у близнецов». Странно и не очень понятно, каким образом это произошло, учитывая, что леди Атенаис старше на три года. Сколько времени понадобится, чтобы достичь нормальных и стабильных показателей? Зависит от того, как скоро вам требуется приступить к снятию старых блоков. Я не буду рисковать здоровьем Ретани и её брата. До утра. Вы сможете приступить утром. Но... Вайера тряхнула головой и посмотрела мне в глаза. я вынуждена настаивать на присутствии родственников и лучше если блок снимут они даже не так я настаиваю на том чтобы не вы а за кого вы меня принимаете прошипел я простите целительница опустила голову простите лорд алькахар медок охраняет э наисы корвина леди тайра вы останетесь под наблюдением и защитой айсы да мой лорд «Прежде чем покинуть покои, я прошёл Катенаис, убрал локоны с её лица, оставил целомудренный поцелуй на лбу и укрыл одеялом». Ритаска, несовершеннолетняя, непрошедшая посвящение и наследница к тому же. Я пока могу лишь гадать, что побудило Димитру так поступить со своей семьёй и со мной, но чего я не смогу понять, так это того, как она могла так поступить со своими детьми». В своём кабинете я в очередной раз попытался связаться с друзьями. Как и предполагалось, ответа не последовало, и теперь я точно знал, почему. Сложно не догадаться, когда неожиданно узнаешь о спонсоре мальчика-сироты. И уж совсем не остаётся загадкой, кому совершенно не выгоден мой интерес к двум подопечным. Вилар альмарита марита Остаётся лишь один вопрос. Покрывал его Тарим аль Или был в таком же неведенье, как и я? Три часа назад, когда я вышел из комнаты от Инаис, давая ей время на общение с братом, первым делом отослал весточку их деду. Уже тогда я понял, кто они и кем приходится Рикару Альтаиму, но всё же требовалось подтверждение. Я отослал ему всего три слова. Договор не нарушен. Однако был уверен, что старый интриган правильно поймёт послание и явится ко мне инкогнито. Он действительно не нарушен. Просто моей невестой стала не дочь, а внучка. А после этого Микел принёс документы. За время нашего полёта о Корвине было выяснено всё и даже больше. Вряд ли он знал, кто столько лет покровительствовал ему. А я, лишь увидев имя друга, всё понял. Сложно не понять. Особенно, когда через неделю после исчезновения твоей невесты пропадает младший брат друга». А спустя время клан объявляет его мёртвым, но отказывается проводить традиционный ритуал, отговариваясь тем, что он погиб как собака и не достоин благословения на путь перерождения. А десять лет назад моя злость взяла вверх. Сейчас я походил на раненого зверя, которому причинили нестерпимую боль. Сила моей ярости была такова, что я сумел пробраться в голову Тарима Альнатора. «Дамир?» «Передай Вилару, что я всё знаю. Пусть налаживает связь». «Связь? Да мир, что происходит? Приборы на корабле сошли с ума, я не могу...» Голос друга в моей голове оборвался, а я утер кровь, льющуюся из носа. «Такие ментальные вызовы даже для меня чреваты. Откровенно говоря, они мне и не под силу. Сейчас исключение, потому что я на грани срыва». Мне понадобилось ещё 20 минут, чтобы начать дышать ровно и более-менее сфокусироваться на пространстве. Впрочем, оно того стоило, потому что спустя ещё 20 минут мой визор ожил. И кто бы мог подумать, сигнал шёл от пропавшего Вилара. и Я позволил себе оскалиться и частично принять иную форму.